Глава пятая «Очнись!» — протяжно, на выдохе кричал жилец. «Слышь, фраер! Очнись! Очнись!» Его сиплые вопли не имели отношения к загробному миру. Это был рев раненого, пострадавшего, но очень живого существа. Марат понял, что спасся и разлепил веки. В голове гудели апокалиптические колокола, болела спина и шея. Мигало аварийное освещение. Жилец лежал на спине, возле капитанской утробы, придавленной телом пилота. Отчаянно пахло горелой органикой. Марат осторожно подтянул к себе колени, сел, привалился спиной к дрожащей стене капсулы. «Не только живой, но и невредимый», — подумал он. «Дважды повезло». «Когда вернусь, уйду в монастырь». «Я пилот, меня возьмут сразу. Отсижу сколько надо и приму постриг». «Ага», — легендарный ворух ухмыльнулся. «Я думал, ты готов. Молодец, крепкий. Помоги». Марат подполз кое-как отвалил в сторону мертвеца, глядевшего стеклянными, сильно выкоченными глазами, наклонился. «Осторожно!» — басом велел жилец. «Позвоночник поврежден или сломан?» «С чего ты взял?» — спросил Марат. Легендарный вор издал тяжелый неприятный звук. Гибрид стона и рычания, выражавший досаду, усталость, презрение, И одновременно веселье. Идиот. Мне 130 лет. Я пять раз его ломал. Говорил спиной прижмись. Жилец опять зарычал. Его лицо побелело. Спокойно, сказал Марат. Мы живы. Корпус цел. Считай повезло. У нас есть аварийный аккумулятор. 20 тысяч ампер часов. И медицинское оборудование. Я перетащу тебя в утробу и запущу программу. Через полчаса будем знать, где и что сломано». «Давай», — разрешил великий уголовник. «Только учти, я тяжелый. Марат взял его за предплечье и потянул. Жилец издал глухой стон. Лицо перекосило судорогой. «Да», — сказал Марат, тяжелый. «тяжёлый». «Не болтай, кретин, делай». С третьей попытки огромное тело удалось поместить в пилотский ковш. Марат настроил программу, края утробы завибрировали и сомкнулись над телом жильца. И спор с отвратительным звуком стал выдавливаться розовый анестетик. Только теперь, когда пассажир был в относительной безопасности, пилот мог подумать о себе. Сел на пол ощупал ноги и ребра. Все просто. Пилотом надо родиться. Кроме того, надо, чтобы отец был пилотом и воспитал сына в старой традиции. Еще надо, чтобы отец отправил пятилетнего отпрыска в пилотскую академию закрытое привилегированное заведение, где в полной изоляции умнейшие и терпеливейшие педагоги превращают мальчиков в сверхсуществ умеющих вести эмоциональный диалог с самыми сложными биомашинами. Ментальный контакт с кораблем предполагает любовь и уважение к кораблю. Если пилот не уважает корабль, тот не будет подчиняться пилоту, а уважение к кораблю начинается с уважения к самому себе. Ведь если ты не умеешь уважать себя, как ты сможешь уважать живой механизм, Весом в пять тысяч тонн. Пилот всегда остается пилотом. Даже вне корабля. Даже на твердой поверхности планеты. Даже в постели с женщиной. Даже если корабль сдох, и совершена аварийная посадка, даже если из шести тысяч пассажиров уцелел всего один, и этот один особо опасный преступник, вор и убийца, живущий на грани безумия, презрительным хохотом встречающий любую смертельную угрозу Пилот сначала заботится о пассажире, а потом о себе. Кости были целы. Болело плечо, и спина, и голова, и загривок, тошнило. Но Марат мог двигаться и думать. Он доковылял до навигационной панели, положил руки на нервные окончания. Продиктованные жильцом координаты Марат запомнил еще в момент старта, и теперь знал, что его занесло на дикую и неисследованную территорию. В каталоге Дальней Родни его Марат изучил еще в шестилетнем возрасте не содержалось никаких сведений о золотой планете и звездной системе, которой она принадлежала. Помимо апокрифического каталога Дальней Родни были и другие: главный атлас, общий Пилотский. Малый пилотский, новейший пилотский. Были регулярно обновляемые лодсы, продаваемые на черном рынке базы данных, иногда правдивые, чаще поддельные. Количество известных планет непрерывно увеличивалось. Людям требовались новые источники энергии, новые месторождения, новые территории для заселения. Марат держал в голове около полутора тысяч названий обитаемых и необитаемых миров но о золотой планете не мог припомнить ровным счетом ничего. Он снял внешние данные. Территория биологически активна, полностью пригодна для жизни. Жидкий Джо, кто бы он ни был, оказался прав. Никаких проблем с составом атмосферы, давлением и радиационным фоном. С экрана смотрело дикое переплетение желто-лиловых линий. Бортовой морфосканер оказался исправен. Обнаружил большие сообщества теплокровных тел самых разных форм и объемов и тут же затеял классификацию. За несколько минут успел выделить две сотни видов летающих, ползающих, бегающих и плавающих тварей, начиная бактериями и заканчивая особями массой не менее 2000 килограммов. Марат оставил умную машину за этим полезным занятием и переключился на осмотр капсулы. Капсула ждала приказа. То ли направить остаток энергии на регенерацию основных узлов, то ли сохранить силы для поддержания жизнеобеспечения экипажа. Приказа не последовало. Сначала был нужен внешний осмотр. Аварийный запас пищи уцелел. Марат выпил воды с витаминами, немного поколебался и сделал себе инъекцию мультитоника. Сразу вспомнил Юлу. Она очень уважала пилотский мультитоник. С девушками всегда так. Познакомишься, сразу улыбка, лукавый взгляд и просьба. «Угости мультитоником, пилот!» Марат печально ухмыльнулся. Теперь расстояние до ближайшей лукавой девушки нельзя вычислить даже приблизительно. Слишком велика погрешность. Значит, не будем и вычислять. Как-нибудь потом, когда выживем. Пока насущные дела. Вылазка. Скафандром можно пренебречь, решил он. Скафандр дает ложное чувство защищенности. Оставим это для туристов и дилетантов. Для тех, кто не принадлежит к церкви космитов и не прошел крещение. Скафандр хорош в открытом космосе, а на планете пригодной для обитания, на первое время достаточно принять дозу универсальной сыворотки в избежание заражения. Из узкого кармана в стене Марат извлек стандартный пилотский револьвер. Три тысячи зарядов включая разрывные, шумовые и паралитические, ни одной металлической детали. Сунул за пояс. Потом закрыл глаза и попросил кровь космоса помочь ему. Открыл шлюз. Снаружи было тепло и сумрачно. Влажные джунгли, лиловые стволы разной кривизны, буйный подлесок, мясистые листва, Сотни разнообразных шумов, от криков и стонов до шепота, шелеста и бульканье. Воздух был приятен. Марат шагнул и немедленно провалился по щиколотку в оранжевую жижу. С усилием продвинулся на десяток метров, нашел поваленное дерево, вылез, оглянулся. Сразу понял, что именно джунгли сохранили жизнь ему, и его злобному спутнику. След падения капсулы тянулся, сколько хватало взгляда. Длинная и прямая, как стрела, рана в густой чаще. Сотни больших и маленьких стволов, паутина ветвей и лиан, все это послужило живым амортизатором, замедлило скорость падения. А могло быть иначе. ущелье скалы, удар, хруст сокрушаемой плоти, сначала квазиживой, потом живой и разумный. После чего местные животные съедают останки. Таков парадокс современной биокосмонавтики, известный каждому пилоту как случай Мюллера. При ударе о поверхность планеты местные животные, если они есть, понемногу употребляют в пищу весь погибший корабль и его экипаж следов не остается. Вспомнив о том, что от капитана Мюллера остались только зубы, случайно найденные в желудке инопланетной твари, Марат поспешно посмотрел на экран портативного морфосканера и немного успокоился. Представители здешней фауны поспешили уйти подальше от места катастрофы. Ближайшее потенциально опасное тело, по габаритам схожие с лошадью, находилась в километре к северу и быстро удалялась. Марат еще раз потянул носом. С каждым новым вдохом голова прояснялась. И когда некая местная бабочка размером с хорошую сковороду подлетела и посмотрела четырьмя парами блестящих глаз, пилот улыбнулся. «Я жив, я невредим». С остальным разберемся. А капитану Мюллеру просто не повезло. Говорят, он был неверующий. Вот и причина. Проваливаясь по колено, Марат прошел около 50 метров, пока не выбрался на сухой берег болота. Обернулся наполовину, погруженная в оранжевый кисель, обугленная черная капсула выглядела страшно. Как горячий кусок фекалий переброшенный завистливым сатаной через забор райского сада. На мутной, сладкой и странно пахнущей поверхности болота вздулись радужные пузыри. Глядя на них, Марат поразмышлял и поспешил к шлюзу. Жилец дремал, приоткрыв кривой рот, но едва чужой человек наклонился над ним, Открыл мутные глаза и выдохнул низкое тяжелое «э», означающее, судя по всему, сигнал угрозы. Нечто вроде «я слаб, но все равно опасен». «Что там? На улице?» «Ты был прав», — сказал Марат, и сглотнул слюну, едва вчитавшись в бегущие по экрану строчки. Техника поставила жильцу диагноз. Снаружи жить можно, но это не главное. — Эй! — гневно прохрипел великий вор. — Чего резину тянешь? Главное, не главное? Говори главное! Марат хотел положить руку на его плечо или сделать какой-нибудь другой жест, выражающий сочувствие. Но вдруг понял, что квадратное заскорузлое существо — с длинными, как у обезьяны, руками, свободно лежащими сейчас вдоль тела, совершенно не нуждается в сочувствии, ибо само никогда его не испытывало. Так не нуждается в алкоголе убежденный трезвенник. И пилот негромко отчеканил. Твой позвоночник сломан в трех местах. Жилец ничего не ответил, смежил веки. Марат решил, что ему тоже лучше будет помолчать. Потом великий вор разлепил губы и грубо спросил. «А оно... он не может, ну, соврать?» «Это биом, живая машина. Она не умеет врать». «Ясно». Марат облизал губы. «Точнее, это колония организмов, пребывающих в сложном симбиозе» корпус капсулы сразу пять организмов, потому что состоит из пяти слоев. У каждого слоя свой обмен веществ, но общая нервная система. Когда капсула была пилотской рубкой большого корабля, ее нервная система была частью большой корабельной системы. Или, например, блок пожаротушения — это другой организм с отдельными органами чувств. Жилец смотрел в потолок, Но видно было, слушал. Утроба, в которой ты лежишь, тоже самостоятельный организм. Я могу ее ударить, видишь? Шевелится. Сейчас я запустил все медицинские программы, и она тебя лечит. Всасывает выделение, вкачивает обезболивающее. Тогда, прохрипел жилец, пусть она починит мой хребет. Марадо вздохнул. «Не починит. Она не умеет делать сложные операции. Тем более у тебя наверняка кости не свои». Было видно, что жилец не хочет верить в постигшую его беду. «Братан!» — ухмыльнулся он. «Я уже забыл, откуда у меня что... Помню, межпозвоночные диски менял семь лет назад на фатоморгане. Имплантатор был идиот криворукий». Но торчал мне денег и уговорил. Сами позвонки синтетические, из напряженного углепластика. Костный мозг пересажен раз десять. А мышцы? Гиперборейского сайгака? Угадал. Я себе тоже такие хотел. Все хотели, — мрачно сказал жилец. А я не хотел. Просто пошел и сделал. Поэтому ты такой тяжелый. Вместо ответа великий вор надул щеки и выдохнул. Дал понять, что ему надоели вопросы. Марат оглядел трепещущие стены и потолок. Капсула до сих пор не могла успокоиться. Но все, что должно было охранять жизнь, здоровье и безопасность людей, пока работало. «Паниковать не будем», — решительно объявил пилот, спокойный и уверенный в себе. А куда деваться, если катастрофа уже произошла, если ничего не осталось, кроме уверенности в себе? Утроба сделает все, что сможет. Энергия у нас пока есть, так что я могу тебе гарантировать поддержание жизнедеятельности. Если какие-то ткани способны к регенерации, утроба им поможет. «Ладно», — сказал жилец, Разберемся. «разберёмся». «Расскажи, как там снаружи?» «Нормально». — сказал Марат. — Но есть одна проблема. Мы в болоте, и мы медленно тонем.